51 Обратный путь занял считанные минуты. С отключенными ловушками все прошло гладко. Трое людей стояли снова у бездонной ямы, куда провалилась вето. Вета! «Вета снова безрезультатно попытался дозваться Виталик. Затем его осенило. Она просто без сознания. Газ, помните, что вырвался ей в лицо из стены. Она просто без сознания, но жива, я уверен. Ватикан стал деловито пристраивать поперек провала найденную им где-то доску с привязанным к ней пожарным шлангом. «Должен выдержать большой вес». Он подергал конструкцию. «Я достану ее. «Держись, девочка. Обещаю, разбей меня копыта, что никогда не назову тебя Чикой. Тебя это бесит, я знаю. А вы, ребята, идите. Знаю, что еще не все окончено». «Но как ты один поднимешься с ней наверх, если она без сознания?» засомневался Алексей. «Мы нужны тут». В этот момент пол под ногами слегка колыхнулся и донесся отдаленный шум взрыва. Все переглянулись. «Поспешите». «Не нравится мне все это», напомнил Виталик. «О нас не беспокойтесь, я вытащу ее. У меня вот есть еще небольшая веревка. Привяжу вету к себе и поднимусь. Я сильный, а в ней весу меньше, чем в гриве коня». «Дались тебе эти кони». Впервые не выдержала Анна сравнение бандита. «А что?» – спокойно спросил тот, проверяя свою конструкцию на прочность. «Кони самые умные, сильные и благородные животные. Вот закончится эта скачка. Обязательно куплю себе коня. Давно мечтал. Самого породистого и красивого. Покатаю и тебя, и вету. И вообще хочу жениться, хватит одному топтаться. Ветка классная баба». «Надеюсь, Алексей, ты не против продниться?» «Как вето решит», — отозвался Алексей. От такого обыденного разговора у Анны почему-то болезненно сжалось сердце. Она почувствовала горячую волну, что заставила противно защипать в носу. Еще мгновение, и она расплачется. Снова легкое колебание почвы и раскатистый звук. «Алексей, фонарь оставь!» попросил Ватикан, твердо хватаясь сильными руками за свободный конец пожарного шланга и опуская ноги во тьму ямы. «Возьми». И... «Удачи, друг». Виталик подозрительно шмыгнул носом и ловко заскользил вниз. «Мы должны его дождаться и помочь». Алексей будто спрашивал разрешения сам у себя. «Как думаешь, это жива?» «Честно, лишь я не знаю», — грустно ответила Анна. «Я надеюсь на это». Но в одном Виталик прав. Нам надо поспешить все выяснить до конца. Зачем та комната? Не нравятся мне эти звуки. Не могу отсюда понять, но сдается мне, что вход сюда пытаются взорвать. Я тоже так думаю. Значит, Иваныч с ребятами Ватикана тоже мертв, Грустно заметил Алексей и замолчал, опустив голову. Он не был как отец. Отозвалась Анна, нервно сглатывая подступившие слезы. Но не время сейчас предаваться унынию. Милый, мы с тобой остались вдвоем, и на нас лежит большая ответственность. Да, ты права. Расправил плечи Гарин и приобнял Анну, прижав ее голову к себе. Иначе все жертвы напрасными будут. Родная моя, все будет хорошо. Взявшись за руки, с сколотящимися сердцами в унисон, они вошли снова в загадочную комнату. Ты чувствуешь? Спросила Анна через несколько секунд. Да, удивленно ответил Алексей. Здесь стало намного жарче. А еще что? Меня прямо тянет вон туда. Махнул Алексей рукой. И меня тоже. Рискнем. Выбора нет. И молодые люди, все так же держась за руки, подошли к центральной колонне в комнате. Свет от стен вдруг стал ярче, легкая вибрация прошла по телам, к которым тянулись невидимые токи. Анна каким-то безотчётным движением прикоснулась ладонью к поверхности квадратного столба. Свет вспыхнул ослепительной яркостью. Алексей инстинктивно зажмурился, но Анне свет не помешал. «Ты что — Ты что-нибудь видишь? — спросил Алексей через мгновение. — О, да, — прошептала ошеломленная девушка. — Даже больше, чем увидела. Я все поняла. Легкий, гудящий звук за спиной. И громкий голос заставил Алексея удержаться от дальнейших расспросов. «И что же ты поняла?» «Только без фокусов. Оружие на пол!» Яркий свет стал понемногу тускнеть, и, обернувшись на звук, Алексей увидал Стаса и еще пятерых вооруженных людей, выходящих из капсулы, в которую и они проникли сюда за час до этого. «Стас?» — удивленно воскликнул Алексей. «Как ты сюда попал?» «Нет ничего непреодолимого для взрывчатки», — усмехнулся Бородин. «Оружие!» Анна и Алексей покорно подчинились, да и против превосходящих сил противника сопротивляться не было смысла. Лишь только они бросили пистолеты, как Стас поднял их, перекинул своим людям и снова обратился к Анне. «Так что ты поняла?» «А ты разве не понял ничего, глядя на все это?» — спокойно спросила Анна, оставаясь неподвижной. Алексей и Стас удивленно огляделись. Все колонны стали полупрозрачными, вырисовывая скрытое содержимое. На людей глядели почти живыми глазами странные существа, отдаленно напоминающие человека. Анна медленно пошла по периметру, ровным голосом описывая увиденное, как экскурсовод в музее. «Посмотрите, это те, кто хочет заменить нас на нашей планете». Для этого много-много лет назад и послан был сигнал на Землю с новым генетическим кодом. Нет. Они не хотели уничтожить нас. Они хотят переделать нас под свой вид. Не знаю, что там у них произошло. Может, планета их умирает. Может, они вымирают. Может, их планета перенаселена или еще какая-нибудь причина. Но этот вид пришельцев хочет стать жильцом здесь. Во всяком случае, они не считают это вторжением. Они обладают, на наш взгляд, уникальными способностями и знаниями, чем и хотят поделиться с нами. В сравнении с ними мы отсталое племя аборигенов. Вам ничего это не напоминает, а? Они прекрасны. Стас в восхищении застыл перед одним пришельцем. Тебя они не пугают? Спросил Алексей, также внимательно слушая Анну и рассматривая все вокруг. Они совершенны. Смотрите, как мускулистые тела. А удлиненные головы наверняка скрывают развитый во всех отношениях мозг. А что до отсутствия глаз... «Разве они, они нужны?» Стас любовался открывшейся картиной. «У них странные носы», — заметил Алексей. «Наверняка и в воде, как на воздухе», — пояснил Стас. «Да», — согласилась Анна. «Посмотрите на удлиненные ноги и большие ступни. Ими хорошо грести в воде. Ты прав, Стас, они приспособлены ко всему». «А здесь что за монстры?» — спросил вдруг один из людей, прибывших с Бородиным. Команда тоже в удивлении рассматривала окружающее, застыв немного в стороне. Алексей и Стас обернулись. «Действительно, жутковатый тип», — согласился Бородин. «Странно, что он тут делает. Не похож на остальных. Этот ряд из рода человеческих дел», — пояснила, нахмурившись, подошедшая Анна. «Здесь результаты экспериментов над людьми. И не очень удачные». «А как они сюда попали?» — удивился Алексей. Через тот коридор махнула рукой Анна. Не зря лаборатория была построена тут. Каким-то образом людям передали информацию об этом месте. Может, с теми же сигналами со звезды Крас. Этого нам не узнать. Но вот результат. Да уж... Немного помрачнел Стас. Что-то пошло не так. Да, когда моя мать узнала все, спрятала свои наработки, сбежала с этого места. Без нее они остались как без рук. Именно поэтому и охотились на нас. Но теперь ты их нашла, не так ли? Не отпирайся. Стас любопытно обернулся к Анне. Может быть так. А может и нет. Ушла от прямого ответа девушка. Неужели тебе они интересны, видя все это? Мой отец не зря жизнь положил на это. Нахмурился Стас. Сожалею, что он погиб. Негромко произнесла Анна. Да ни черта его не жалко, выжившего из ума хрыча зло заметил Стас, хотя ум у него был, в научном плане что надо. Но он сделал свое дело и освободил место мне, молодому, как и полагается. «Знаешь что, отдай мне то, что нашла тут, и мы разойдемся с миром». «Ты все же хочешь продолжить эксперимент?» задумчиво спросил Алексей. «Ты так ничего и не понял?» «Я много чего понял еще раньше остальных», хвастливо заявил Стас. «И это результат моей работы» распространить вирус, который поработает над генами оставшихся в живых людей. Мы почти воплотили эту идею в жизнь, но ты вмешалась. Но ничего, у нас все уже в работе, так что ты всего лишь отсрочила это». «Ты хочешь осчастливить человечество вопреки его желанию?» нахмурилась Анна. «Мне плевать на счастье человечества», — сдернул голову Стас. «У меня своя цель. Вот это и хуже всего». — ответила девушка. — Только боюсь, что есть более сильный, кто отнимет у тебя твою цель. — О чем ты? — Ты не понял, где ты находишься, — загадочно констатировала Анна. — Это кладовая бесконечных по нашим меркам знаний пришельцев. Но только стоит ее активировать, как сработает огромный передатчик сигнала пришельцам, чем является это помещение. Они все продумали так, что только подготовленный человек сможет запустить его и это будет им знаком, что планета готова к их приему, Но ты об этом уже не узнаешь». «А подготовленные это кто?» — усмехнулся Стас. «Ты что ли?» «Я и Алексей. Мы одного поля ягоды с ними. А вот тебе и твоим людям не повезло». Одними губами усмехнулась Анна. «И ты включишь сигнал. Ты знаешь, как это сделать?» «Да. Я тебе не верю». «Почему?» «Ну, ты же правильная, ты же не хочешь, чтобы человечество менялось, не так ли?» «Так», — согласилась Анна. «Так что ты ничего такого не сделаешь», — Бородин ликовал. «Ты в этом очень уверен?» — подозрительно спокойно спросила девушка. «По-моему, если выбирать из двух зол, то выбирают меньшее. Отдаться землянам под твою власть сейчас или под власть пришельцев, если она и состоится. Сколько времени сигнал будет идти до цели?» Может, десятилетия или века? Остался ли кто в живых из тех, кто его посылал? Может, у них изменились планы? А может, наша планета была облюбована не единственной, и они давно переселились на другую? Ты не задаешься этими вопросами?» Стас застыл с открытым ртом. «Ты блефуешь», — наконец выдавил он. «Анна, неужели ты это сделаешь?» Не удержался вопросом и сам Алексей. «А у меня есть выбор?» Вопросом на вопрос ответила девушка. «Стас, ты видишь, что она настроена решительно. Не доводи до греха!» Обернулся Гарин к бывшему другу. «Мне страшно просто тебя слушать. Неужели ты правда такой, каким сейчас себя выставляешь? Это же будущее не только твое!» «Помолчи!» — крикнул Бородин. «Надоело все это слушать. К совести хочешь возвать. Если бы ты знал, сколько времени я мечтал об этом успехе!» Это же неограниченные возможности и неограниченная власть. И не верю я ее сказкам. Запугать меня хочет. Я приобщусь к огромным знаниям и стану равен Богу. Для начала, Анна, отдай мне то, что нашла тут. Это тебе может не понравиться, — ответила Анна. Стас угрожающе поднял руку с пистолетом на девушку. Это решать мне, что понравится, а что нет. В мгновение ока Алексей встал между ними. Черная дула уперлась ему в грудь. «Стас, ради нашей дружбы когда-то, одумайся!» Вместо ответа Бородин хладнокровно нажал на курок. А! Невольно вскрикнула Анна, ловя на руки и мягко опуская на пол обмякшее тело друга, чувствуя, как горячая кровь заливает ее ноги. «Не переживай, выживет!» Заулыбался довольно Стас. «Я знаю о его бессмертии. Через пару минут оклемается, если ты этого захочешь». «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросила Анна, хотя уже понимала, что ей сейчас ответят. «А то, что знаю и слабые стороны его. Мы же были друзьями. Куда предпочитаешь, чтобы я повторил выстрел? В голову?» Анна похолодела. «Стас знает все про Алексея. Вот эти мы опасные бывшие друзья». «Что ты хочешь от меня?» — глухо спросила девушка. «Отдай мне свою находку и побыстрее». «А где гарантия, что не выстрелишь в него снова?» Тянуло время Анна. «Или в меня? Ты мне еще нужна. Ты активируешь этот передатчик. Я хочу приобщиться к знаниям чужих». «Ты не понимаешь...» — начала была Анна. Но Стас нервно перебил, приблизив к ней искаженное лицо и уперев дуло пистолета в лоб Алексею. «Или я пристрелю вас с обоих. Ведь я все равно останусь в выигрыше, не так ли? Только придется немного подождать. «А я умею ждать, поверь!» Анна медленно потянулась рукой к нагрудному карману. В этот момент грянул выстрел со стороны. Рука Стаса дернулась в сторону, и молодой человек повалился на пол, со стоном хватаясь за рану.